8. Танцы на краю. бежал чуть левее выстроенного в колонну по три взвода и время от времени, без особой на то необходимости, просто для порядка покрикивал «Живо! Живо! Шевелитесь, бездельники!». Приказ командира части о формировании в составе разведроты взвода особого назначения под командованием лейтенанта Абстрака не вызвал особого восторга у майора Приста. Однако высказывать свои сомнения вслух командир роты не стал. Он просто взял из рук Андрея листок со списком десяти бойцов, которых лейтенант хотел бы видеть в составе своего взвода, и даже не взглянув на него, сложил четверо и сунул в карман полевой куртки. Затем, в нижнюю губу, он окинул Андрея оценивающим взглядом. Молча приподняв тяжелый подбородок, майор Прист медленно опустил его вниз, что можно было расценить как невероятно замедленный кивок. По всей видимости, майору Присту не понравилось то, с какой прытью новоиспеченный лейтенант завоевал расположение командира части. Но дать ему какие-либо объяснения на сей счет Андрей не мог. Пятерых новобранцев из ЗОДА Андрей поручил отобрать разжалованному в рядовые руту, которому работа с молодыми «желторотами», как он сам их называл, солдатами, смотревшими на него как на героя, успевшего совершить все мыслимые и немыслимые подвиги, доставляло истинное удовольствие. При этом Рут отнюдь не красовался перед новобранцами, а методично вбивал им в головы самые элементарные правила, следуя которым они имели бы шанс остаться живыми на поле боя. А все необходимые для этого навыки доводились под чутким руководством Рута до да автоматизма, И что всегда удивляло Андрея, несмотря на фантастическую способность Рута придираться к любой мелочи, на которую другой попросту не обратил бы внимания, новобранцам тоже нравилось изучать основу военного дела под его началом. С у Андрея состоялся короткий, но ёмкий разговор. Командир взвода отловил своего заместителя в бытовке, где тот пришивал к куртке новенький сержантский шеврон. Андрей взял Шагоди за локоть и тихо, так чтобы никто, кроме него, не слышал, прошептал. «Поймаю тебя с рыжим мухом, Шагоди. Лично башку оторву». Шагоди воткнул иголку в до конца еще пришитый шеврон и поднял взгляд на Андрея, скроил обиженную мину. «Джак, ты же меня знаешь!» Так же тихо ответил он. «Если уж я взялся за дело, то все глупости по боку» тому уже честно признаться, кайф от этой дури мне никогда не нравился. Я с большим удовольствием стакан сорокоградусный пропущу, чем рыжих мог смолить. Чего ж ты его раньше курил? Лейтенант Манн держал меня за урода и следил, как ни за кем другим во взводе. Запах выпитой сорокоградусный он чувствовал за десять шагов. А вот понять, что солдат обкурился рыжего мга, не мог, даже если тот откровенно навел себя как придурок. Для того, чтобы понять обкурившегося, нужно самому хотя бы раз режимов мог попробовать. А лейтенант Ман был не из таких. Он не представлял себе жизни вне уставных правил. Поэтому и погиб, как законченный идиот. Понятно, коротко кинул Андрей, выводив взвод на построение. Пробежав пару километров по пересеченной местности и перевалив через невысокий холм, взвод вышел к полосе препятствий. «Стой!» – взмахнул рукой, скомандовал Андрей. Взвод незамедлительно выполнил команду. Трое из пятерых молодых бойцов тут же согнулись пополам, уперевшись руками в колени и хватая воздух широко раскрытыми ртами. Но уже то, что они не свалились где-то по дороге, было неплохо. С каждым годом молодые ребята, прибывающие для армейской службы, становились все более слабыми и плохо подготовленными. Да и откуда было взяться среди них атлетом? Кого 90%, когда 90% всего населения Кедлмара жило в в проголодь. С недавних пор, если верить слухам, которые никогда не возникают на пустом месте, даже появление детей в семье стало не радостью, а повинностью, за выполнением которой следил особый отдел внутренней стражи. Все женщины, которые заверяли, что не могут иметь детей, подлежали обязательному медицинскому освидетельствованию. Андрей прошел вдоль строя, затем повернулся к солдатам лицом и замер, широко расставив ноги с заложенными за спину руками. — Представляться, надеюсь, не нужно? — спросил он, окинув взглядом первую шеренгу. В строю раздалось несколько робких смешков. Большинство из стоявших в строю солдат знали Джага абстрака как своего парня, которому можно доверять и на которого всегда можно положиться. Но то был сержант Абстракт. Сейчас перед ними стоял лейтенант. Как поведет себя бывший сержант, получив желтые нашивки младшего офицера, для всех за исключением, пожалуй, лишь одного Шагадди, пока оставалось загадкой. «Для тех, кто пока еще, возможно, не в курсе, повторю, что наше подразделение является взводом особого назначения при разведроте. Нам предстоит выполнять спецзадания командования» действуя при этом в весьма необычных и сложных условиях. Времени на подготовку у нас почти нет. Но я надеюсь, что мне достались не самые плохие кейзи. Солдаты в строю заулыбались. И еще. Никому не советую распускать языки. Все, что вы услышите, увидите, или даже просто учуете, не должно выходить за пределы нашего взвода. Единственным командиром, который помимо меня имеет право отдавать вам приказы, Является полковник Бизард. Сказав это, Андрей заметил устремленный на него взгляд Шагади. Да, и в мое отсутствие вашим командиром становится сержант Шагади. Лицо заместителя командира взвода просияло радостной улыбкой. Я полагаю, некоторым из вас не помешает лишний раз напомнить, что от того, насколько быстро и точно будут исполняться все приказания, зачастую может зависеть ваша собственная жизнь и жизнь ваших товарищей. Андрей медленно провел ладонями по широкому кожаному ремню. — Вопросы? — Чем конкретно нам предстоит заниматься? — спросил солдат по имени Эйх, которого друзья называли просто длинным. Росту он и в самом деле был немаленького. — Не волнуйся, Эйх, — усмехнулся Андрей. — Больше обычного напрягаться не придется. В свое время все узнаете. Значит, как всегда, лейтенант Абстракт подал голос из второй шеренги где сру — Солдат узнает, зачем он шел в бой, только когда получает пулю между глаз? — Я могу обещать тебе, Рут, так же, как и всем остальным. Взгляд Андрея скользнул по лицам стоявших строю солдат, так, словно лейтенант хотел запомнить каждого. — Если я поведу вас на задание, с которого возможно вернуться не все, каждый из вас будет знать, ради чего он рискует жизнью. — У вас плохая статистика, лейтенант Абстракт, — заметил рядовой Кадиш. Прежде Андрей близкой дружбы с ним не водил, но знал Кадиша как первоклассного подрывника. Специальность сама по себе была редкой, а второго такого аса, как Кадиш, не было во всем гарнизоне. Поэтому Андрей и взял его к себе во взвод. Невысокого роста, черноволосый, с маленькими юркими глазами, Кадиш казался Андрею похожим на цыгана. — Что ты имеешь в виду? — сделав шаг в сторону. Андрей занял положение прямо напротив Кадиша. После недавнего вашего рейда в Гиблый Бор назад с вами вернулось только несколько человек. Ты ошибаешься, Кадиш, ответил Андрей. Тогда взводом командовал не я, а лейтенант Ман. Но после этого, как вы взяли командование на себя, когда Джак взял командование на себя, мы уже по уши сидели в дерьме, рявкнув: "Шагоди, ты там не был, Кадиш, поэтому не говори о том, чего не знаешь". «Я потому и задал вопрос, что хотел до конца прояснить для себя ситуацию», — спокойно ответил ему Кадиш. «Я не стану более ни о чем вас спрашивать, лейтенант Абстракт», — снова обратился он к Андрею. «Просто я хочу поделиться с вами некоторыми своими соображениями. Поскольку наш взвод особого назначения был создан вскоре после вашего рейда в Гиблы-Бор, и командовать им были назначены именно вы, я могу сделать вывод, что нам предстоит и дальше раскапывать то, что вы там обнаружили». «Не знаю, что вы нашли, но, похоже, штука эта смертельно опасна. И мне, признаться, хотелось бы узнать, насколько эта опасность велика и каковы шансы остаться в живых у тех, кому предстоит иметь с ней дело. Это не вопрос, лейтенант, а всего лишь размышления вслух. Вы можете на них ничего не отвечать. Но обсудить эту тему между собой мы имеем право». «Где ты научился так красиво говорить, Кадиш?» с улыбкой спросил Андрей. «У меня это врожденное», — ответил солдат, не принимая предложенного лейтенантом шутливого тона. «Ответом на твой вопрос, Кадиш, являются Шагади, Юни и я сам. Если нам удалось остаться в живых, то, следовательно, смертный приговор для каждого из вас еще не подписан. Что касается больших потерь, которые понес взвод лейтенанта Мана в Гиблом Бару, то причина этого заключается в том, что мы оказались не готовы к тому, что встретили там». И то, что Дрониман был полным остолопом, не смог удержаться от замечания Шагоди. Верно, коротко кивнул Андрей. Это тоже сыграло свою роль. Теперь, если кто-то может сказать то же самое обо мне, прошу. Никто из стоящих в строю не произнес ни слова. Казалось, солдаты даже боялись шевельнуться. Хотя команды смирно не было, каждый стоял, выпрямив спину и прижав руки к швам на брюках. «Есть еще вопросы?» – спросил спустя минуту Андрей. Вопросов не было. «Отлично!» – улыбнулся Андрей. «Но имейте в виду, что все претензии в свой адрес я готов выслушать сейчас. Через 30 секунд я буду требовать от вас только беспрекословного выполнения приказов». Андрей поднял руку и демонстративно посмотрел на циферблат часов. Когда секундная стрелка сделала полоборота, лейтенант опустил руку и снова обвел взглядом строй. — Через полосу препятствий взвод поведет сержант Шагади, — объявил он. — Рядовой юни ко мне, остальные вперед. Взвод разом сорвался с места. — Живее, живее! — с энтузиазмом принялся покрикивать на солдат, едва успевший выскочить из общего строя Шагади. Быстро глянув на Андрея, он подмигнул ему и кинулся догонять взвод, который уже начал перебираться по бревнам на другую сторону затопленного водой оврага. Андрей усмехнулся, увидев, как один из молодых солдат, сорвавшись с бревна, плюхнулся в воду. Ему вспомнилось, как он сам когда-то лет пять тому назад сидел в яме с грязной водой, а сверху на него, посмеиваясь, смотрел сержант, которого он тогда ненавидел всей душой. Вообще-то это были воспоминания Дейла, но Андрей уже настолько свыкся со своей ролью, что ему требовалось проявить определенные усилия для того, чтобы отделить собственные воспоминания от того, что происходило с его напарником. Ему казалось, что это он сам прошел длинный и для других абсолютно невозможный путь от рядового до лейтенанта. — Иди сюда, Юни! Взмахом руки Андрей подозвал к себе оставшегося вместе с ним солдата, который держался в стороне, словно новобранец, не знающий, как подойти к офицеру. После вчерашней встречи с Гефаром... Юни пребывал в совершенно несвойственным для него подавленном настроении. Временами, когда Андрей тайком наблюдал за ним, ему казалось, что Юни полностью замкнулся в себе и не воспринимает того, что происходит вокруг. Хотя пока особых причин для беспокойства не было, Дейл предложил поговорить с Юни наедине. В конце концов, у парня могли быть и какие-то иные причины для грусти, никак не связанные с Гефаром и запредельной реальностью. Подойдя к поваленному дереву, ствол которого был покрыт серыми пятнами лишайника, Андрей выбрал место, свободный от веток, и сел. Юни остановился в двух шагах от него. — Садись! — ладонью похлопал Андрей по стволу дерева рядом с собой. — Или ты теперь, как и остальные, считаешь, что всего меня прежнего прихлопнул лейтенантский шеврон? Юни подошел к поваленному дереву и очень осторожно присел. Андрей обратил внимание на то, что основной вес тела Юни по-прежнему держал на ногах, словно опасался, что дерево под ним может вдруг исчезнуть, и он упадет на землю. «Ну так что?» – спросил Андрей. Юни молча пожал плечами. «Ты не хочешь со мной ни о чем поговорить?» – по-иному поставил вопрос Андрей. Юни снова повторил свой неопределенный жест. «Послушай, Юни...» – Андрей положил ладони на колени – я не собираюсь вмешиваться если ты считаешь что способен сам справиться со своими проблемами, но мне нужно быть уверенным в том что это никак не связано с запредельной реальностью и со вчерашним визитом гефара юни по прежнему сидел сгорбившись втянув голову в плечи и тупо глядя в землю под ногами ну что ж андрей сделал движение собираясь подняться на ноги юни вздрогнул и повернул голову в его сторону Взгляд солдата, устремленный на лейтенанта, был полон муки и невысказанной мольбы о помощи. «В чем дело, Юни?» Андрей положил руку солдата на плечо. «Что случилось? Ты больше не доверяешь мне?» «Я не знаю», — одними губами прошептал Юни. «Тебя напугал визит Гефара?» — высказал предположение Андрей. «Я теперь все время жду, что он появится снова». — тихо произнес Юни. — Ведь он может принять любое обличие. — Верно, — кивнул Андрей. — Но теперь мы знаем, как с ним бороться. Главное — не верить тому, что он говорит. И сам Гефар, и все, в чем он пытается нас убедить, — это иллюзия, порожденная запредельной реальностью. — А что, если иллюзия — это не запредельная реальность, а наш мир? Подняв глаза на Андрея, спросил Юни. «Ну...» Андрей растерянно развил руками. «Честно признаться, я никогда над этим не задумывался. Мир, который окружает меня, кажется мне достаточно реальным». «Достаточно для чего?» «Для того, чтобы я взялся отстаивать его право на существование», немного подумав, ответил Андрей. «И поэтому вы отказываете в праве существования запредельной реальности?» Продолжал задавать каверзные вопросы Юни. «Откуда такие мысли, Юни?» Недовольно поморщился Андрей. «Запредельная реальность пытается ворваться в наш мир, и мы должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы не допустить этого». «Почему?» Спокойно спросил его Юни. «Что значит «почему?» Возмущенно воскликнул Андрей. «Потому что это наш мир!» «Только не мой!» Мрачно покачал головой Юни. Я, наверное, с самого рождения ненавижу мир, в котором живу. Я не видел в нем ничего хорошего. Только нужду, полуголодное существование и постоянный страх. В доме, где жили мои родители, ютилось еще с десяток семей. И все постоянно всего боялись. Того, что завтра в доме отключат воду. Что со следующего месяца внезапно введут продовольственные карточки нового образца. И прекратят отоваривать старые что нечем будет накормить детей, что на работе снова объявят мобилизацию в трудовые лагеря, что когда начнется зима, нечего будет надеть на ноги. А больше всего они боялись собственных соседей, каждый из которых мог взять и написать донос в Управление внутренней стражи. Причина могла быть любая. От обычной бытовой ссоры до, запол... до желания заполучить комнату, которая освободится, если нынешнего ее владельца отправят в лагерь. Я не могу себе представить ничего, что было бы хуже такой жизни. А мы ведь даже не знаем, что, можем предлож... что может предложить нам запредельная реальность. На тебя произвело впечатление обещание вечной жизни? И это тоже, — не стало трясать Юни. Но главное заключается в том, что не существует другой возможности, «Изменить наш мир, как только отдать его за предельной реальности?» «Ты ошибаешься!» – покачал головой Андрей. «Ситуацию в Кедлмаре, несомненно, нужно в корне изменить. Но сделать это должны люди». «Кто?» – горько усмехнулся Юни. «Ненни Лин?» «Ты сам и другие, кто думает так же, как ты?» «Это смешно, лейтенант». «Возможно. Но все великие дела начинались с того, что кто-то просто делал первый шаг. Думаешь, не находилось желающих посмеяться над Гурком Великолепным, когда он говорил, что объединит все земли и народы Кедлмара? «Сейчас не те времена», — возразил Юни. «Ну, возможно, — не стал спорить Андрей, — но как бы там ни было, без боя отдать мир запредельной реальности — это просто глупо». «Почему вы так боитесь запредельной реальности, лейтенант?» — задал совершенно неожиданный вопрос Юни. «Я?» Недоумевающе вскинул брови Андрей. «Я бы не сказал, что боюсь запредельной реальности. Но готов признаться, что и особых восторгов она у меня не вызывает». «А что, если переход к реальности, которую мы сейчас называем запредельной, это не что иное, как закономерный процесс развития Вселенной? А мы, пытаясь остановить его, только продлеваем собственную агонию». «Откуда такие мысли?» – еще раз повторил Андрей. «Допустим, тебе жилось не сладко, но это еще не причина для того, чтобы вознедовидеть весь мир». «Вы неверно меня поняли, лейтенант», — покачал головой Юни. «Я вовсе не, не ненавижу этот мир. Я просто отказываю ему в праве на существование. По мне, Кедалмар, это и есть та самая запредельная реальность, которая подлежит уничтожению». «Ты слишком далеко заходишь, солдат», — строгим голосом отдернул Юни Андрей мы служим кедалмару а нарушение присяги не лучший способ демонстрации своих радикальных взглядов ни к чему хорошему это не приведет если конечно мечтой всей твоей жизни не является знакомство за стенками управления внутренней стражи а кому служите вы лейтенант впервые за время всего разговора юни открыто посмотрел андрею в глаза что ты имеешь в виду подозрительно прищурился андрей «Вы ведь действуете по приказу людей из гиблого Бора?» — уточнил свой вопрос Юни. «Ты ошибаешься!» — улыбнувшись, покачал головой Андрей. «Просто у нас есть общая цель — перекрыть доступ запредельной реальности в Кедалмар». «Но ведь люди из леса, претерпев трансформацию по под воздействием запредельной реальности, уже не могут жить в нашем мире. Выходит, что после уничтожения запредельной реальности их ждет неминуемая гибель?» «Вполне возможно» что в реальном мире их тела претерпят процесс обратной трансформации. Главное то, что им удалось сохранить свои личности, в отличие от тех, кто влился в сообщество запредельной реальности. Почему же они не выходят из леса прямо сейчас? Ты и сам знаешь ответ на этот вопрос. Общество, существующее в настоящее время в Кедалмаре, не способно принять их как равноправных членов так, может быть, их целью в первую очередь как раз и является изменение общественного строя Кедлмара, а вовсе не декларируемая ими борьба с запредельной реальностью. «И я не могу с этим согласиться», — решительно отмёл подобное предположение Андрей. «Почему?» «Потому что знаю намного больше, чем ты». «Мы не знаем, что представляет собой запредельная реальность. Откуда же вам известно, что происходит с людьми, прошедшими процесс перерождения?» «Остались ли они после этого прежними людьми?» «Да», – уверенно ответил Андрей. «Они такие же люди, как и мы с тобой. Но они прожили намного больше любого из нас. Ну и что с того? Они сами говорят, что это не сделало их счастливее. Но они, наверное, сделались мудрее. Поэтому они-то, в отличие от нас, живущих в реальном мире, должны понимать, что бороться с запредельной реальностью бессмысленно». «Проклятие!» В раздражении Андрей ударил себя ладонями по коленям. «С чего ты решил, что это бессмысленно? Вчера мы победили Гефара». «Мы не победили его». С полной уверенностью в своей правоте Юни покачал головой. «Оставив нас в живых, он продемонстрировал не только свою силу, но и свое великодушие». Андрей невольно отстранился от Юни, словно солдат был болен заразной и неизлечимой болезнью. «Я тебя не понимаю, Юни». Медленно произнес он. «Гефар едва не убил тебя». «Да», — с невозмутимым спокойствием ответил Юни. «Но он не стал этого делать». «Это я спас тебя от Гефара», — едва не сорвался на крик Андрей. «Гефар готов был уничтожить всех нас». «Он испытывал нас». «Что?» — Андрей растерянно развел руками. «Испытывал? Что ты хочешь о том сказать?» «Ничего». На губах Юни появилась улыбка. Прежде Андрей видел такую только на иконах святых. Если вы не понимаете, что я имею в виду, то это попросту не имеет никакого смысла. Послушай, Юни! Услышав мерный стрекот мотора, едущего где-то неподалеку мотоцикла, Андрей умолк, не закончив начатой фразы. Он почему-то сразу решил, что это Лайза, хотя мотоцикл был самым распространенным видом транспорта. Не только в армии среди младших офицерских чинов, но, пожалуй, и во всем Кеддлмаре. Проворно вскочив на ноги, Андрей отбежал в сторону от кустов, закрывающих ему обзор. Мотоциклист и в самом деле направлялся в их сторону. Но это была не Лайза. Обогнув холм, мотоциклист наконец-то заметил Андрея и сразу же повернул в его сторону. Когда он подъехал ближе, Андрей разглядел у него на груди желтый лейтенантский шеврон. На вид ему было лет тридцать. У него была внешность, характерная для жителей провинции Тиатан — широко расставленные глаза и маленький нос. Должно быть, лейтенант проделал неблизкий путь. Сапоги его покрывал плотный слой серой дорожной пыли. Поскольку это был не внутренний страж, а пехотинец, Андрей приветливо улыбнулся незнакомцу. «Лейтенант Абстракт!» — обратился к Андрею пехотинец, заглушив мотор своего мотоцикла. «Мы разве уже встречались?» Удивленно приподнял бровь Андрей. «Нет». Лейтенант-пехотинец снял с головы натянутой до самых ушей кепи и ударил им пару раз о колено, чтобы стряхнуть пыль. «Но мне сказали, что вы направились со своим взводом к полосе препятствий». Незнакомый лейтенант слез с мотоцикла, стянул с рук перчатки и совершенно неожиданно протянул навстречу Андрею правую руку. Жест был настолько не для жителей Кедлмара, что Андрей только удивленно посмотрел на незнакомого лейтенанта. Тот в ответ раздвинул губы в едва заметной улыбке и, сделав шаг вперед, коснулся кончиками пальцев запястья Андрея. «Это курьер из статуса!» Удивленный возглас Дейла услышал только один Андрей. «Я уже понял это», — мысленно ответил напарнику Андрей, после чего обратился к курьеру. «А «Почему не приехала Лайза?» лейтенант-пехотинец выразительно посмотрел в сторону Юни. Когда Андрей перевел, перевел взгляд в его сторону, Юни сам все понял без слов. Отойдя на расстояние, достаточное для того, чтобы офицеры могли спокойно побеседовать, не опасаясь быть услышанными, солдат сел на траву и, обхватив колени руками, с какой-то неизбывной тоской устремил свой взор в сторону горизонта, где огромное одинокое дерево, стоящее на вершине холма, словно бы подпирала своей развесистой кроной небесный свод меня зовут катлер представился андрею курьер что случилось с лайзой чувствуя что произошло что то недоброе с тревогой спросил андрей она исчезла что значит исчезла возмущенно воскликнул андрей словно непосредственно ответ за все это случившееся нес лично прибывший к нему курьер когда это произошло дайте ему закончить «Осадил Андрея Дейл. «Это случилось сегодня утром», — ответил Катлер. Лайза отправилась в Кедлмар, но подтверждение о ее прибытии на место не последовало. В работе автоматики, обеспечивающей контроль за внепространственными переходами, которым пользовалась Лайза, произошел внезапный сбой, причину которого техники не могут объяснить никакими естественными причинами. Удалось выяснить только то что со стороны Кедлмар на зону перехода было оказано некое пока еще не до конца понятное воздействие, которое не позволило ему открыться в запланированной точке. Запредельная реальность, предположил Андрей. Похоже на то. Во всяком случае, других объяснений, случившемуся, пока не найдено. А Лайза. В момент сбоя она находилась в переходе. И что это значит? Это значит, что она может оказаться в любой точке Вселенной, где откроется выход. Да это же означает, что у нее нет ни малейшего шанса остаться живой. Возмущенно взмахнул руками Андрей. Чем вы там только занимаетесь у себя в статусе? Если вас действительно интересует этот вопрос, сухо ответил Катлер, то можете задать его своему напарнику. Он осведомлен об этом гораздо лучше меня. Я всего лишь курьер. Могу только сказать вам, что сейчас практически вся работа отдела внепространственных переходов направлена на интенсивные поиски пропавшего курьера. И каковы шансы того, что Лайзу удастся обнаружить? На этот вопрос вам не сможет никто ответить, покачал головой Катлер. Это первый случай подобного рода, произошедший в зоне внепространственного перехода. Техники делают все возможное, но прежде они не сталкивались с подобной проблемой. Поэтому приходится на ходу разрабатывать стратегию поисков. Так, чтобы снять напряжение, Андрей быстро провел ладонью по лицу. — Успокойся, Андрей, — услышал он голос Дейла. — В том, что произошло, нет ничьей вины. Причиной всему является все та же запредельная реальность. Одно только словосочетание «запредельная реальность» начинает вызывать у меня омерзение, раздражение и злость одновременно, — ответил ему Андрей как при виде таракана, гордого седающего на бутерброде, от которого ты не успел откусить ни кусочка. «И что теперь?» — спросил Андрей, отведя руку в сторону и вновь увидев перед собой лицо курьера. «Теперь вашим курьером буду я», — ответил ему Катлер. «А каким образом тебе удалось проскочить в Кедлмар?» — спросил Андрей, решив почему-то, что имеет полное право обращаться к курьеру на «ты». «Видимо, мне просто повезло». Уголки губ Катлера слегка приподнялись вверх, обозначив улыбку. Андрей при этом подумал, что его новый курьер, должно быть, просто не умеет улыбаться. Не по необходимости, а просто так, легко и открыто, как это делала Лайза. «Неисправность в работе систем непространственных переходов устранена?» Задал уточняющий вопрос Андрей. «Были произведены 12 пробных попыток открыть...» выход в внепространственного перехода на территории Кедлмара. Три из них оказались неудачными. В четырех других случаях зона перехода исчезала сама собой, если проход держали открытым более 30 секунд. «Выходит, что ты тоже имел шанс оказаться неизвестно где», удивленно посмотрел на курьера Андрей. «Меня предупредили об опасности. Все той же спокойной, словно нарисованной на лице улыбкой, ответил Катлер». Впервые с начала их разговора Андрей взглянул на, кули... на курьера с уважением, не просто как на порученца, бегающего с посланиями между двумя пунктами назначения, а как на человека, рискнувшего своей жизнью. Ради чего? Какое ему было дело до проблем Кедлмара, которому в самом ближайшем будущем грозила перспектива превратиться в испытательный полигон по изничтожению запредельной реальности, отгороженный от всего остального мира, словно санитарным кордоном, пространственным коконом. — Извини, — коротко произнес Андрей. — За что? — удивленно приподнял левую бровь курьер. — Ладно, проехали, — махнул рукой Андрей. — Вы не против, если мы будем говорить друг другу «ты»? — Договорились, — кивнул Катлер. — Значит, запредельная реальность решила внести свои коррективы в работу статуса, не дожидаясь, пока тот развернет... «Против нее массированное наступление», — подытожил услышанное от курьера Андрей. «Похоже на то», — согласился с ним Катлер. «После нападения на наших агентов запредельная реальность определила, кто ее главный враг и пытается теперь отрезать статус от дожда. После Розетти были еще жертвы?» Быстро спросил Андрей, повторив прозвучавший у него в голове вопрос Дейла. «Да», — с сожалением качнул головой курьер, — «вчера погибли Андреевский и Кувонг». Как это произошло? Подробности содержатся в информационном блоке, который я тебе передал. Все указывает на то, что это тоже дело рук кифара. У Андреевского все внутренние органы выглядят так, словно тело побывало в печи, но на коже нет никаких признаков воздействия высокой температуры. Кувонг умер от асфиксии, и снова нет никаких внешних признаков удушения. Сколько еще агентов статуса осталось в Кедалмаре? Андрей продолжал разговор с курьером, озвучивая вопросы дейла Вместе с тобой пятеро. Каждому из них направлен курьер с предложением вернуться в статус в связи с возросшей опасностью для их дальнейшего пребывания в Кедалмаре. Такое же предложение я должен передать и тебе. Постойка. недоумевающе уставился на Катлера Андрей. А как же план Алексея Александровича по закрытию прохода на территории гиблого бора и по следующему уничтожению запредельной реальности? Мы что же, собираемся теперь просто избавиться от проблем, вытолкнув дождь за пределы реальности? Если в кратчайшие сроки не удастся предотвратить дальнейшее расползание запредельной реальности, дождь будет укрыт пространственным коконом. Но пока план Алексея Александровича остается в силе. В таком случае... Мое присутствие здесь необходимо. — Верно. Но ты должен сам принять решение. — Ну и методы у вас в статусе, — криво ухмыльнулся, покачал головой Андрей. — У нас в статусе, — поправил его Дейл. — А какая разница, — отмахнулся от замечания напарника Андрей. Мне фактически предлагают самому подписать свой смертный приговор. — Ты, как всегда, преувеличиваешь. Ты так считаешь? Поверь мне, у тебя есть склонность драматизировать любую ситуацию. По-моему, в данный момент ситуацию драматизирую не я, а запредельная реальность. Трое мертвых агентов, агентов из восьми. Счет, на мой взгляд, весьма внушительный. Ну и что из того? С нами-то Гефар справиться не смог. Сей факт отнюдь не вселяет в меня оптимизма. Полагаю, что у запредельной реальности в арсенале имеется и более мощное оружие, чем лысый старик, умеющий доставать змея из собственного брюха. «Ты решил остаться?» — спросил у Андрея курьер. «Почему ты так думаешь?» — мрачно буркнул Андрей. «Не знаю», — пожал плечами Катлер. «Мне так показалось». «Догадаться, наверное, было нетрудно», — криво усмехнулся Андрей. «Выбор у меня невелик. Я только выполнил свою работу». С сожалением развел руками Катлер. «Это не самая веселая тема для разговоров, но происшествие с Лайзой косвенно указывает на то, что...» что в непосредственной близости от тебя постоянно находится один из феноменальных проявлений запредельной реальности, возможно, пока еще не имеющая физического обличия. Запредельная реальность пытается добраться до тебя. Надеюсь, что я это не удастся. И все же тебе следует проявлять предельную осторожность. Ладно, хватит об этом. По-приятельски хлопнул курьера по плечу Андрей. В доставленном тобой информационном блоке «Есть что-нибудь насчет группы техников, которые предполагалось отправить в гиблый бор?» «Да», — ответил Катлер. «Есть», — подтвердил его слова Дейл. «Из восьми человек, первоначально входивших в группу, отправиться в Кедлмар, в нынешних условиях согласились только пятеро». «Ясно», — коротко кивнул Андрей. «Странно, что все они не отказались, когда с одной стороны существует возможность очутиться где угодно, только не в Кедлмаре» а с другой перспектива застрять здесь на неопределенный срок». «Не считай только себя одного героем», — сказал Дейл. «А я вовсе не считаю себя героем», — ответил ему Андрей. «Кем же в таком случае ты себя считаешь? Дураком, который совершает поступки, не думая об их последствиях. Разве я имею в виду последствия, существенные в первую очередь для меня самого» ты хочешь противопо противопоставить собственную личность Вселенной? А почему бы и нет? У меня до сих пор нет уверенности, что Вселенная существовала бы, если бы в ней не было меня. Крайне субъективная позиция, не выдерживающая серьезной критики. А, зато она тешит мое самолюбие. Не пытайся выглядеть хуже, чем ты есть на самом деле. Если бы я действительно этого хотел, то говорил бы вслух то, о чем только шепчусь с тобой втихаря. В таком случае благодарю за доверие. Мы согласовали место и время встречи техников статуса с представителем группы профессора Карнера, произнес Андрей вслух, обращаясь к своему второму собеседнику, пребывающему в собственном физическом теле. Коснувшись указательным пальцем руки Катлера, Андрей дал возможность подготовленному Дейлом информационному блоку свободно перетечь в имплантированный чип расширенной памяти курьера. — Понятно, — кивнул Катлер. — Если со стороны статуса в разработанный тобой план будут внесены какие-либо коррективы, я найду тебя не позднее нынешнего вечера. — Ты собираешься вернуться? — удивленно спросил Андрей. — Это моя работа, — ответил курьер. — Но в сложившейся ситуации ты имеешь полное право отказаться от нее. Катлер задумчиво ударил кепи, которое он держал в руке о колено. «Есть вещи, которые трудно объяснить», — произнес он, глядя на траву под ногами. «Но мне кажется, что именно ты должен их понимать, поскольку и сам решил остаться в Кедалмаре. Порой хочется сделать что-то такое, чего от тебя никто не ждет, чего ты сам прежде никогда не делал, и более того, думал, что не способен на подобное». Сегодня, шагнув во внепространственный переход, зная, что этот шаг может оказаться последним в моей жизни, я по-настоящему почувствовал то, что в данный момент я жив. Это, по-моему, и есть тот самый эликсир жизни, который тщетно искали алхимики. Не оказавшись в шаге от смерти, никогда не почувствуешь, что значит быть живым. Сейчас, когда благодаря достижениям Медицины человек может жить практически вечно. Ему необходимо хотя бы раз почувствовать, что он все-таки же смертное создание. В таком случае ко мне это не относится, усмехнулся Андрей. У нас на Земле люди живут слишком мало для того, чтобы начать мечтать о, с о смерти. Ты с Земли? Катлер уставился на Андрея так, словно перед ним был не человек, а двухглазый теленок. С земли? Кевком подтвердил свои слова Андрей. Ну и что с того? «Тогда понятно, почему ты решил остаться». «Ну?» «Не обижайся. Но вы, земляне, все ненормальные». Слова Катлера прозвучали вовсе не обидно. Скорее, в них даже можно было услышать некоторую зависть, а может быть и уважение. «Для вас любое развлечение — это танцы на краю пропасти». «Хм...» Андрей озадаченно почесал щеку. «Наверное, стоит об этом задуматься. Лучше подумай о том, остаться живым», – посоветовал Катлер. «Двое из троих агентов, погибших в Кедалмаре, тоже были землянами».